Тимофей Барышев свято верил, что за новыми технологиями будущее, и активно использовал их в работе. В частности, его очень заинтересовало дело судьи Горелого, которое касалось недобросовестных махинаторов, продающих людям земли сельхозназначения под жилую застройку. А потому всю следующую неделю, в свободное от работы время, он с помощью искусственного интеллекта собирал то, что можно найти по этому вопросу. Ему нравилось систематизировать информацию. Кроме того, Тимофей был уверен, что любая база данных рано или поздно обязательно пригодится. Поэтому и сейчас пытался выстроить какое-то подобие системы в том потоке фактов, которые предлагали ему нейросети. Получившаяся у него в итоге схема заставила его почесать в затылке. Согласно полученным данным, земельная пирамида в Подмосковье достигала колоссальных размеров по скромным прикидкам, практически половина свободных земель, имеющихся в Московской области, на данный момент находилась в руках дельцов из компании «Мать-Земля». Сельхозугодья переходили в их руки в результате сотен сделок с обанкротившимися предприятиями, пайщиками и частными лицами. В результате все эти земли поделили на сотки и участки покрупнее, а потом выставили на продажу под строительство дач и коттеджей. При этом статус их никто не менял. Все эти участки, Тимофей пробил по базам, по-прежнему числились землями сельскохозяйственного назначения. Максимум, что можно было с ними сделать, это открыть на них фермерское крестьянское хозяйство и уже в его рамках построить дом, но исключительно для своей семьи. Ясно, что никакие фермеры у общества с ограниченной ответственностью «Мать-Земля» участки не покупали. Как правило, добросовестными, но облапошенными приобретателями становились либо обычные люди, мечтающие о домике в деревне, либо бизнесмены средней руки, купившиеся на дешевизну предложения и желающие возвести коттеджные поселки, чтобы в свою очередь выгодно перепродать их. Примерно 15% сделок на данный момент уже оспаривались. Основной вал дел приходился как раз на Таганский районный суд поскольку ответчик был зарегистрирован по юридическому адресу именно в этом районе Москвы. В производстве судьи Горелова находилось уже четыре таких иска. У Марии, с которой дружила Елена Сергеевна, три. И еще шесть дел рассматривали другие судьи. Оставалось только удивляться, что чаша сия пока миновала судью Кузнецову. Ну и Тимофея Барышева вместе с ней. Еще с десяток дел приходилось на другие суды столицы и Подмосковья, по месту жительства истцов. В одном из районов сделками с землей уже заинтересовалась прокуратура. Во всех остальных было тихо, что позволяло считать, что за фирмой «Мать-Земля» стоит покровитель весьма высокого уровня. Представители фирмы утверждали, что перевод земель находится в работе и вот-вот произойдет. Кстати, именно такую линию защиты выбрал юрист фирмы на слушаниях у Дмитрия Горелова: Мол, в ближайшее время категория «Земель» изменится, вы получите все необходимые разрешения на строительство. Так что не хотите ли, дорогие истцы, пока не поздно, подписать мировое соглашение? А то расторгните сделку и останетесь с носом. Тимофей попросил нейросеть найти ему всю информацию по смене категории использования «Земель». Несомненно, это было возможно. Перевод земли сельскохозяйственного назначения в категорию индивидуального жилищного строительства являлся многоэтапной процедурой, которая требовала соблюдения определенных формальностей. Отношения, связанные с переводом земель, регулируются законом номер 172 ФЗ о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую. На первом этапе следовало собрать и подготовить необходимый комплект документов. В него входили правоустанавливающие бумаги на землю, кадастровый паспорт участка, выписка из ЕГРН, а также градостроительный план земельного участка. Особое внимание следовало уделить сбору технической документации, которая была обязана соответствовать всем актуальным требованиям законодательства. Что ж, Возможно, юристы общества с ограниченной ответственностью «Мать-Земля» и занимались всеми этими бумагами, хорошо разбираясь в крючкотворстве и юридических тонкостях. На втором этапе следовало подать заявление в уполномоченный орган местного самоуправления. Для этого требовалось правильно составить текст заявления, указав все необходимые данные, а также обосновав необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения — в другую категорию. К заявлению прикладывались все собранные документы, причем каждая копия требовала нотариального заверения и должна была иметь отметку о соответствии оригиналу. Такой пакет документов общество с ограниченной ответственностью «Мать-Земля» подала в отношении пяти земельных участков. Четыре муниципалитета ответили отказом обосновав его наличием обременений, препятствующих смене категории в первом случае, и отсутствием письменного согласия от совладельцев на дело, которые отказались продать его дельцам во втором. Третий отказ был вызван тем, что намерения заявителя расходились с планом развития территории. В четвертом случае власти указывали на неполный комплект документов. Интересно, что именно владельцы, купившие участки в этих местах, сейчас судились из-за невозможности согласовать планы строительства. И только в одном случае отказ пока официально не получили. Речь шла примерно о 12 гектарах земли неподалеку от деревни с красивым названием «Красные холмы». Здесь процесс перевода земли находился на этапе рассмотрения заявления уполномоченным органам который в течение двух месяцев должен осуществить выездную проверку участка и подготовить заключение о возможности перевода земель сельскохозяйственного назначения. Тимофей понимал это так. Только в одном муниципальном образовании местные власти оказались достаточно неразборчивы, чтобы подмахнуть бумаги и закрыть глаза на то, что на когда-то пахотных землях появится новый жилой комплекс – и теперь ждали удобного случая, чтобы все оформить. Если дело выгорит, то наступит четвертый этап регистрация изменений в едином государственном реестре недвижимости. Для этого понадобится подать новый пакет документов, включающий решение о переводе земель сельскохозяйственного назначения, обновленные кадастровый паспорт и другие бумаги. Сложности во всем этом, несомненно, были. Да еще какие. Строго говоря, под переводом земли сельхозназначения в ИЖС следовало понимать смену категории на землю населенных пунктов. А осуществить данную процедуру можно лишь путем расширения границ поселения, о чем прямо говорит статья 8 Земельного кодекса Российской Федерации. Впрочем, власть, придержащие много раз отмечали, что злоупотреблять такими возможностями не стоит. Например, в Комитете Госдумы по аграрным вопросам еще три года назад заявили, что уменьшение площадей сельскохозяйственных земель является очень серьезным преступлением, которому должны противодействовать власти регионов России. Так и сказали. Мол, нечего забирать пахотные земли под всевозможные халуйские дела и олигархические происки. Собрав всю информацию, Тимофей Барышев понял, что, кажется, нащупал какую-то преступную схему. Ну, может и не преступную, но точно мутную. Теперь предстояло понять, что с этим делать. У него, как у помощника судьи, нет никаких полномочий этим заниматься. Пожалуй, впервые за все время учебы и работы Тимофей пожалел, что выбрал для себя именно судебную юриспруденцию, а не следствие. Что ж, дело сделано. А значит, он может поступить так, как будет правильно. Посоветоваться со своим непосредственным руководителем, судьей Еленой Сергеевной Кузнецовой. О том, что он будет делать, если Елена Сергеевна велит ему не лезть не в свое дело, Тимофей старался не думать. В Последнее время она вообще была сурова к своему помощнику, как будто он в чем то провинился. Никакой вины за собой Тимофей не чувствовал. Так что решил, что либо само рассосётся, Либо он напрямую спросит, что случилось. И уж если Елена Сергеевна вообще откажется обсуждать с ним этот не имеющий к ним отношения вопрос, тогда он посоветуется с отцом, и они вместе придумают, что делать дальше. Однако непосредственная начальница, которую Тимофей за недолгое время работы успел сильно зауважать, не подвела и к его словам отнеслась с максимальной серьезностью. «Я гляжу, гены прапрадедушки в тебе проявились». Пошутила она, хотя глаза у неё чего то были невесёлые. «А вы откуда про моего прапрадедушку знаете?» Удивился Тимофей, но тут же понял и залился краской. Как многие рыжие люди, он легко краснел и считал это своим огромным недостатком. Впрочем, единственным. Саша рассказала. «Да». Мы с дочерью, знаешь ли, довольно близки. Прозвучало это многозначительно. Тимофей смотрел с непониманием. Это же хорошо или нет? Тимофей, я хочу сразу поставить все точки над «и». Мне не нравится, что ты пытаешься сблизиться с моей дочерью. Судье Кузнецовой удалось поставить своего помощника в тупик. Мы просто общаемся... Чуть растерянно сказал он. Точнее, общались два раза. «Два? Ну да. В первый раз познакомились, когда она пришла к вам в кабинет. А потом вместе обедали. Вы же помните. А второй в пятницу». «И этого достаточно». В голосе Кузнецовой появился металл. «Елена Сергеевна, при всем уважении. Я взрослый человек». Так что сам вполне в состоянии решить, достаточно мне общения с Сашей или нет. Да и она взрослая. Так что тоже может решить сама, соглашаться ей на мои предложения или нет. Предложение? Предложение куда-нибудь сходить вместе. В общем, Тимофей, я сказала, ты услышал. Пока давай вернемся к материалу, который ты собрал. Он действительно важный. И к слову, Это гораздо более верный способ зарекомендовать себя в моих глазах, чем тот, что ты выбрал изначально. Так получилось, что я немного в курсе махинаций с землей, которые проворачивают в Подмосковье. И в частности, около Красных холмов. Так что, если ты не против, я покажу твои материалы мужу моей сестры. Он майор полиции, так что вполне сможет дать всему этому ход. То, что ты нашел, бесценно, потому что укладывается в схему, и делает ее более понятной: способ, который он выбрал изначально? Это она о чем? Впрочем, вникать сейчас некогда. Тимофею Барышеву была приятна похвала начальницы. А еще интересно, какую такую схему он раскопал. Именно это он и спросил. Елена Кузнецова рассказала ему про стариков Сизовых, Красные холмы, замминистра Кадикаева и поселок Будущего которым грезил ее муж, бизнесмен Виталий Миронов. То есть пока не совсем муж, но неважно. «А ведь теперь понятно, почему у этой самой матери Земли не получилось то, что они изначально задумали». Задумчиво проговорил Тимофей, когда Елена Сергеевна закончила. «А что они задумали?» — не поняла она. «Ну это же очевидно. Вряд ли изначально в их планы входило распродавать Землю по 10 тысяч за сотку». Это ж невыгодно. Я думаю, что они хотели накопить изрядное количество земли, а потом разом перевести ее из одной категории в другую, после чего озолотиться. Но пока они скупали на дело, государство ужесточило законодательство по этому вопросу, да и вообще решило относиться к земле более рачительно. Всего пару лет использование сельскохозяйственных земель находится в ведении Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Ранее этим как раз занимался Комитет по строительству и ЖКХ, с которым Кадикаев явно работал в тесной связке. Они просто не успели, и им пришлось распродавать землю без перевода. А теперь получают шквал исковых заявлений в суды. И проверки прокуратуры. Думаю, если есть один прецедент, то могут быть и следующие. Да, Таганцеву явно есть чем заняться. Это муж моей сестры. «Да я знаю», — улыбнулся Тимофей. «Меня Саша водила к ним в гости. И там как раз обсуждалась ситуация, в которую попали эти старики-сизовы. И с ними меня тоже познакомили. Так что, Елена Сергеевна, я в курсе. И все выходные схему свою дорабатывал во многом потому, что хочу помочь». Вид у начальницы стал совсем задумчивый, словно она гоняла в голове какие-то свои мысли о нем, о Тимофее Барышеве. Он вообще-то был неглупым человеком, поэтому ход этих самых мыслей вдруг стал ему понятен. Тимофей дернулся, как будто сквозь него пропустили ток. Елена Сергеевна, голос сел так, что пришлось противно откашлиться. Вы что, считаете, что я начал ухаживать за Сашей и заниматься делом Сизовых, чтобы произвести на вас впечатление и сделать таким образом карьеру? Это даже звучало противно. Во рту стало так гадостно, словно он наелся дождевых червей. В детстве Тимофея Барышева была такая история, когда он, десятилетний, нас наспоржевал двух дождевых червей. Розовых, упитанных, скользких, извивающихся в руках. Ему было противно, а еще страшно, что стошнит, и он опозорится на глазах у братьев Колывановых, бесспорных лидеров и авторитетов в той деревне, где Тимофей проводил лето. Но его не стошнило. И червей он тогда доел. И получил заслуженное уважение и признание от Сереги и Петьки Колывановых, с которыми с тех пор дружил много лет, хоть и принадлежали они, как это модно сейчас говорить, к разным социальным стратам. Лицо его начальницы тоже выражало целую гамму чувств. Но трусихой она не была. И юлить не пыталась. Изначально... «Я именно так и решила», — призналась она. А вот сейчас думаю, что, возможно, поспешила с выводами. «Тима, ты только, пожалуйста, не обижайся». «Я не обижаюсь», — ровным голосом сообщил Тимофей. «Вы слишком мало меня знаете. А мир вокруг так устроен, что порядочных людей в нем немного. И в их существовании невольно начинаешь сомневаться, когда сталкиваешься с такими, как Кадикаев». Я вовсе не виню вас в том, что вы решили, будто я способен на такое. Но меня удивляет другое. Почему вы так легко поверили, что ваша дочь сама по себе не способна вызвать искренний интерес? Вы правда считаете, что она всего лишь приложение к вам? Дочь судьи, а не красивая и интересная девушка. Моя Александра спросила то же самое. Кузнецова вздохнула. Лицо её разгладилось и приобрело совершенно иное выражение. Стало молодым и задорным. Сейчас она выглядела так, что Тимофей осознал, почему в нее влюбился богатый бизнесмен. Да еще так сильно, что готов на ней жениться. А еще в эти минуты Елена Сергеевна очень походила на Александру. И становилось совершенно понятно, что в ту можно влюбиться тоже. Впрочем он, кажется, уже... «Ладно, Тимофей, за для ясности. Ты прости меня за этот неприятный разговор и за мои беспочвенные подозрения тоже. Вы с Сашкой моей совершенно правы. Вы оба взрослые люди и сами способны принять решение, общаться вам или нет. А что касается твоего расследования, то еще раз повторюсь, что оно проведено на высочайшем уровне». И очень поможет Косте Таганцеву в его работе. Я думаю, что он захочет с тобой встретиться. Ты как, не против? Тем более, что вы уже знакомы». «Я за». серьезно ответил Тимофей и пожал протянутую ему судьёй Кузнецовой руку. Майор Таганцев, который, впрочем, велел звать себя просто Костей, назначил встречу на вечер этого же дня. У него, похоже, как говорится, пригорало, так что тянуть и откладывать на потом майор не собирался. Тимофей коротко, четко, как на экзамене, изложил ему все свои наработки, показал составленную схему и передал все материалы. Таганцев присвистнул. «Да ты, парень, молоток. Не хочешь вследствие перейти? Чего ты в суде штаны протираешь?» «Мне нравится судебная юриспруденция». Спокойно ответил Тимофей. «Кроме того, я берегу нервы моей матушки. Она к работе в полиции или следственном комитете относится отрицательно. Боится, что меня на задании подстрелят. Грезится ей на моих плечах судейская мантия». «А ты, значит, не перечишь?» Таганцев усмехнулся. «А я решил попробовать, чтобы понять, что это такое. До экзамена на судью мне еще сто верст» да и то не в самой удобной для передвижения позе. Так что нерешаемых задач я перед собой не ставлю. А вот опыта набраться хочу, чтобы понять, куда двигаться дальше». «Ладно. Самоопределение я уважаю. Тем более, что ты действительно молодец». «Вы только держите меня в курсе дела», — попросил Тимофей. «Мне же интересно. Да и вдруг я еще пригожусь». «Обязательно». Кивнул Таганцев, и, пожав друг другу руки, они распрощались.